Глава двадцать на «Надомницы». «Кто там?» — подозрительно спросил строгий голос. «Если не отложка, мы не вызывали». «Это я». «Кто я? По какому вопросу?» «Тетя Клава, это я, Юра». «Какой еще такой Юра?» В голосе появилось ехидство. «Племянник». «И чего же тебе надо, племянничек?» «Проведать». Неужели соскучился?» Послышался ляск отпираемых замков. Один, второй, третий. Тимофеич всегда злится, мол, даже в госбанке таких запоров и задвижек в помине нет. Дверь приоткрылась на длину железной цепочки. В образовавшуюся щель на меня с подозрением глянул маленький мутный глаз. И вдруг раздался крик. «Убирайся отсюда, шпана проклятая! Милицию вызову!» «У вас телефона нет!» — буркнул я и, сообразив, в чем дело, снял темные очки. «Да чтоб тебя!» — меня, наконец, узнали. «Тоже мне мистер Икс выискался!» Зазвенела упав цепочка, и дверь открылась пошире. Сразу запахла рыбным супом. На пороге, уперев руки в боки, стояла тетя Клава и смотрела с негостеприимным удивлением. Глаза у нее маленькие, мутно-свинцовые, а нос приплюснут, как у боксера. В любое время года на ней вязаная кофта, кроликовая даха, серая шерстяная юбка, на ногах суконные зимние боты, а на голове самодельная теплая шапка, напоминающая по форме немецкую каску. После того давнего нападения хулиганов тетка стала на нервной почве мерзнуть, особенно макушка. Ей иногда приходится класть себе на голову круглую резиновую грелку с горячей водой. «Привет надомникам!» — по возможности беззаботно сказал я. «Не узнали, что ли?» «Как же тебя узнать-то, племянничек? Очки дурацкие напялил и разоделся, что попугай. Кто ж тебя так вырядил?» «Маман!» «Мы в детский мир заскочили. Взяли кое-что по случаю, на вырост. Я не хотел, честное слово!» Вижу, все вижу. Как родне на пальтецо одолжить, так у них нет ни копеечки. А как полмагазина скупить, так сразу нашлись деньжата. Лида в кассе взаимопомощи взяла. Вот я и говорю, как для себя сразу скумекала, где урвать да по ветру пустить. А заловка что? Заловка пусть мерзнет, а калеет не жалко. Чужая кровь. Ты-то с какого испугу про бабку с теткой вспомнил? «Чего надо? Сознавайся!» «Ничего не надо. Маман велела желатин вам передать. И что же вдруг невестушка наша распрекрасная так расщедрилась? В партии, что ли, приказали? Не похоже на нее. А где бабушка? Суп варит. «Мам!» Закричала она во весь голос, да так громко, что в ушах зазвенело. «Внук твой явился, не запылился!» Обычно тетя Клава у которой всегда болит голова, говорит тихо и морщится, если кто-то повышает голос. «Меня она все время одергивает! Не ори не в лесу! Люди за стеной уши растопырили!» Вид, кричащий на всю квартиру тетки, был настолько непривычен, что я невольно улыбнулся. Уловив мою усмешку, она оглянулась с подозрением. Ей постоянно кажется, будто над ней все вокруг явно или тайно надсмехаются. Например, если Лия Давыдовна забегала к ним, чтобы занять соли, и, уходя, говорила спасибочки, то едва закрывалась дверь, тетя Клава кривила рот и скрипучим голосом спрашивала бабушку Аню. Вы, мама, все поняли? Чего, Клавк, надсмехнулась она над нами. С чего бы это? Спасибочки, сказала. Разве не понятно? Нет. Ну как же? Намекнула, что мы, мол, деревня, а она городская. Брось ты. Хоть брось, хоть подними. Лида уверяет, раньше тетя Клава была веселая, простодушная и отзывчивая, а нрав у нее изменился после нападения злодеев. Дело было вскоре после войны. Она шла дворами с вечерней смены, и над ней надругались неизвестные хулиганы, которых так и не поймали. Как это надругались? «Вырастешь, объясню», — Потупила глаза Маман. Я прислушался к себе. Не начало ли портиться и мой характер после сегодняшней встречи с Чешихинской шпаной? Вроде бы пока еще нет. «Глухая стала, Анна Павловна! Тетеря! А в квартире мы теперь одни, как порядочные», — объяснила тетка. «Севку к родне в мытище отправили, чтобы в скорую зря не трезвонил». Замучил всех, хоть и жалко его полудурка. Катьку позавчера забрали. Куда? К Герцену. Уж дали бы человеку спокойно помереть. Нет же, то химией травили, теперь облучать будут. Эксперименты ставят. Жорко запил, не ночевал. Пригрела уже какая-нибудь сердобольная гадина. Этька с Риткой в отпуск на байдарках уплыли в Карелию. Какой теперь отдых у них — веслами махать. Раньше этим кормились. А Давыдовна, как всегда, в санаторий отъехала с... Евреи любят у государства лечиться. Цветы просила поливать. Колек карамелик в подарок оставила. Прямо-таки царица морская. Я тоже завтра уезжаю с Батуринами. Куда? На море, в Новый Афон. Понятно. Мам! Еще громче зарала она. «Юрка твой пришел!» Наконец на крик прибежала с кухни бабушка Аня, маленькая, сгорбленная, суетливая, в затрапезном байковом халатике. В руке у нее была шумовка с остатками серой пены от кипящего супа. «Ой, внучок, радость какая!» И она расцеловала меня в обе щеки, обдав старостью. «Уж так скучала, так скучала за тобой!» Не зацелуй его теперь до смерти, без внука останешься. Ревниво процедила тетя Клава. О, я похудел-то! Чай в лагере плохо кормили. И какой же видный стал! Курточка у тебя складная. Мать у него богатая! Глянь, сандалии, как у профурсетки, а рубаха чистый стеляга! Она ловко вынула из нагрудного кармана ценники, пробежала цепкими глазами, непримиримо хмыкнула, И махнула рукой. «Говорю, в кассе взаимопомощи взяли!» Повторил я, отнял у нее картонку и сунул назад в нагрудный карман. «Ой, а у меня-то и сладенького, кажись, ничего нет!» Всплеснула руками бабушка. «Вот беда-то! Клавк, тортик остался?» Вспомнила старуха, как девкой была. «Вот горе-то! А конфетки Ликины?» «Мам, память отшибла!» Вчера с чаем догрызли. Не конфеты, барахло. — Ах, несчастье! А я... Я тебе, Юрочка, ситник поджарил. На молоке, как ты любишь. Она улыбнулась, лучась всеми своими морщинками. — Мне некогда. В парикмахерскую надо. Очередь моя подходит. Вот маман желатин тебе велела передать. И Литка не забыла обещанного. — Думает желатином откупиться. «Шиш — Шиш! — непримиримо усмехнулась тетка. — А я холодец сварю и вас угощу! — возразила бабушка. «Давай, — Давай-давай! Наша невестка все стрескает! Мед и тот жрет! — Ой, Клавка, уймись! Пять минуток обожди, Юрочка! И она умчалась на кухню, потрясая шумовкой. Лида считает у свекрови характер очень тяжелый, придирчивый, но зато она человек желанный то есть стремиться иногда даже навязчиво сделать людям особенно близким что-то хорошее и приятное. Однажды она шла по платформе, а там на лавке два шаромыжника в очко дулись. Бабушка заметила на земле упавшую карту, остановилась и сердечно сообщила. «Ребятки, вы карточку потеряли». Так ее чуть не зарезали. Оказалось, один из игроков мухлевал и взбесился, когда Анна Павловна его невольно разоблачила. Жареный хлеб я обожаю с детства. Готовится он так. Толстые ломти батона пропитывают молоком и обжаривают в сливочном масле. Потом еще сверху посыпают сахарным песком. Вкусно, необыкновенно. Лучше, наверное, только королевское кушанье. Так маман называет рисовую кашу с изюмом, сваренную на топленом молоке и обильно до краев тарелки, залитую густым клюквенным или вишневым киселем. Когда я в детстве болел, она всегда готовила мне королевское кушанье, а потом с восторгом и обожанием наблюдала, как я, малокровный, отправляю в рот одну ложку за другой. — Заходи уж, павлин! — хмуро пригласила меня тетя Клава. — Нечего тут топтаться. Работать надо. Кто не работает, тот не ест. Комната у них просторная, квадратная, в два окна, наверное, побольше нашей. Это из-за того, что Тимофеич прописан здесь, на Чешихе, хотя живет с нами в общежитии. И ордер они получали на троих, а мы с Лидой на двоих, так как вредителя Сашки тогда еще в проекте не было, как говорит дядя Юра. Это, конечно, большая недоработка нашего государства. В «Синей птице» добрая волшебница рассказывает про места, Где обитают дети, которые на свет еще не появились. Вот если бы научились заглядывать туда, в те места и выяснять, кто у кого вскоре родится, тогда можно было бы легко избежать подобных несправедливостей при распределении жилплощади. Думаю, при коммунизме так оно и будет. На подоконнике в горшках стоят домашние растения: герань, фикус, красноцветный Ванька мокрый, но главное столетник, издали, похожий на маленькую елочку. Он отлично помогает от нарывов. Надо отрезать кусок пухлого, длинного, с острыми зубчатыми краями листа, содрать аккуратно кожицу и прибинтовать сочащуюся мякоть к волдырю. Болячку сразу же начинает дергать, и за ночь столетник вытянет гной получше всякой там вонючей мази Вишневского. Там же на подоконнике, в трехлитровой банке с горлышком, обвязанным марлей, плавает слоистый гриб, похожий на плоскую серую медузу. Если его вовремя подкармливать с пятым чаем и сахаром, получается острый газированный напиток, вроде саян. Осушив 2-3 стакана, надо сразу же долить кипяченой воды и ждать, пока гриб снова настоится. Если же бросить его без присмотра, например, на время отпуска, саяны превратятся в жуткую кислятину, шибающую в нос как уксусная эссенция а сама медуза испортится и погибнет. Именно это и случилось с нашим грибом в прошлом году. Почувствовав сухость во рту, я налил себе стакан и с удовольствием выпил. У бабушки гриб всегда сладкий и настоявшийся. Незаметно сплюнув попавшие в рот чаинки, я продолжил скитаться по комнате в ожидании жареного ситника. Мебели немного, вдоль стены стоят две узкие, как в пионерском лагере кровати, деревянная и металлическая с никелированными спинками над ней висит коврик изображающий оленя, который с опаской смотрит на летящего орла между кроватями втиснут железный шифоньер а на тумбочке в углу притулился старенький квн с выдвижной линзой наполненной водой я подумал в линзе можно бы устроить аквариум с неоновыми рыбками и тогда телевизор смотреть будет гораздо веселее подай заготовки приказала тетя Клава. «Сколько?» «Десяток». Войдя в комнату, она тут же села к столу и занялась делом, всем видом показывая, что у нее, в отличие от меня, нет свободного времени и лишних денег, чтобы наряжаться в новые рубахи, техасы, куртки и сандалии, ездить на юга и шляться по родственникам. «Ей надо выполнять дневную норму». Получив инвалидность, третью группу, она уволилась с фабрики физприбора и стала надомницей. Они с бабушкой теперь собирают цветы. На круглом столе, застеленном газетами, стоит тазик с клеем и разложены кучки разноцветных матерчатых лепестков розовых, красных, желтых, синих, белых, фиолетовых, голубых. На одной кровати лежат проволочные стебли с зелеными листиками, как у настоящей розы, но без шипов, а вместо бутонов у них — лысые марлевые блямбы. На второй постели сложены собранные цветы, связанные букетиками по пять штук. Я подал тете Клаве охапку заготовок. Она взяла стебель, окунула блямбу в клей и стала лепить лепестки да так быстро, что через пять минут у нее в руке красовалась готовая роза, как живая, если не особенно приглядываться. Из таких вот цветов и делают венки — которые продаются в магазине похоронные принадлежности. Вечером сюда к ним приезжает специальная машина, увозит собранные цветы и оставляет заготовки на следующий день. Я посмотрел на жестяные ходики. Время еще есть, но в обрез. Выглянул в окно. Шпаны не видно. Испугались гады участкового и смылись, только пятки засверкали. На отрывном календаре Прикрепленном к стене было четвертое августа, вчерашнее. Я оторву? Оторви и положи на этажерку, я еще не читала. А герои Советского Союза не попадались? Нет, не видела. У меня кулинарный численник. А ты знаешь, что я сама скоро стану героем Советского Союза, и нам дадут квартиру на улице Горького?» Гордо сообщила тетя Клава. «Шутишь?» «Да уж какие шутки!» Прочитав на обороте листочка, как готовится пирог с визигой, я обернулся к этажерке. На верхней полке теснились лекарства, пузырьки, баночки, коробки с порошками и таблетками. Ниже лежали две книги «Молодая гвардия» с аккуратной надписью на развороте «Уважаемой полуяковой Клавдии Тимофеевне за высокие показатели в труде и по случаю 8 марта. Завком». Том был заложен какой-то квитанцией в самом начале. Вторая книжка — это мой видавший виды букварь 1962 года. На обложке веселые дети спешат в школу, а впереди шагает бодрая девочка с охапкой гладиолусов. В первый раз в первый класс я шел с таким же букетом. Лида накануне страшно переживала, так как Хрущев запретил народу торговать с рук чем бы там ни было. Но Тимофеич заранее купил цветы возле Казанского вокзала, ведь гладиолусы в магазинах не продавались, их выращивали за городом дачники и колхозники. Милиция спекулянтов, конечно, гоняла, но как-то вяло. — А почему? — усмехался отец. — Почему? — недоумевала Лида. — Потому что милиция у нас народная. — Миш, со спекуляцией надо бороться. — А цветы разводить кто будет? Фурцева? «Гладиолусы я обожаю, а вот гвоздики вызывают у меня грустные чувства. Дело в том, что в мае во время последнего звонка первоклашки всегда поздравляют выпускников с окончанием школы. Так же было и в мое время. На родительском собрании предупредили, надо купить красивые букеты, которые мы, дети, будем вручать десятиклассникам, а они взамен подарят нам на память какие-нибудь замечательные игрушки». Родители и выпускников тоже предупредили. В мае достать цветы гораздо труднее, чем в сентябре. Но Тимофеич снова расстарался и принес сноп махровых гвоздик невиданной красоты, бордовых с золотой опушкой. «Оранжерейные!» — с гордостью сообщил он. «И сколько же стоит?» — насторожилась Лида. «Не дороже денег!» «Когда я втащил букет в класс...» Наша учительница, Ольга Владимировна, ахнула и призналась, что никогда еще таких красивых не видела. А Клавдия Савельевна тоже пришла в восторг и приказала. Эту роскошь следует вручить гордости школы Бореньке Зауриху, который уверенно шел на золотую медаль. — Юра, ты понял? — Ага. — Тот, кто говорит «ага», не получит пирога, — строго улыбнулась Ирихонская, погладив меня по волосам. И вот две шеренги выстроились друг против друга. Мы маленькие, и они высоченные, некоторые мальчики уже с сусиками, а девочки с завивкой перманент. Самый сильный десятиклассник, чемпион Москвы по плаванию Володя Пригарин, взял на руки самую красивую первоклассницу, разумеется, Шуру Казакову, а директор Старосадов вручил ей большой колокольчик на черной ручке, которому нас оповещали о конце урока когда два-три раза в год ломался электрический звонок. Шура подняла колокольчик над головой, и тут самые мои горькие подозрения оправдались. Дело в том, что все старшеклассники держали в руках подарки. Кто плюшевого мишку, кто пластмассового буратино, кто железный самосвал с поднимающимся кузовом, кто большую настольную игру. И только Боренька Заурих пришел с новейшим федом 2 которую он постоянно вскидывал, щелкая происходящее. Сначала мелькнула безумная мысль. Неужели мне вручат взрослый фотоаппарат? Но я отогнал ее, как несбыточную. Видимо, мой подарок, маленький, но ценный, таится у выпускника в кармане, пытался я успокоить себя. Реальность оказалась хуже самых тяжких предчувствий. Когда мы по взмаху Клавдии Савельевны бросились с цветами к выпускникам, Будущий медалист, небрежно сунув мои чудо-гвоздики под мышку, щелкнул меня в благодарность. И все. Я потом долго плакал, спрятавшись на первом этаже под лестницей, пока какая-то старшеклассница, сжалившись, не дала мне маленького глиняного человечка с ручками и ножками из пружинок. Не знаю уж, получил Боренька Заурих за золотую медаль или нет, да и мне, честно говоря, на это наплевать так обидеть ребенка на пороге жизни. У меня от этого воспоминания до сих пор губы дрожат. Когда я стану выпускником, когда придет время моего последнего звонка, обязательно куплю первоклашке самый наилучший подарок, на какой только у меня хватит денег.